Глава 21. В магазине он попросил ее сначала распаковать полученные посылки, а потом разложить по алфавиту бланки заказов, которые во время болезни занимавшейся этим сотрудницы просто складывали в коробку. Когда, разобравшись с делами и сделав несколько телефонных звонков, он заглянул к ней, то увидел стопки распакованных книг, аккуратно сложенные картонные коробки и рассортированные бланки заказов, но Зигрун исчезла. Он испугался, вспомнив Ирмтраут. Вышел на улицу и, не обнаружив ее и там, рассудил, что если она и в самом деле решила уйти, то не стало бы дожидаться его перед дверью магазина, и вернулся в магазин. Он обошел все отделы. Ее не было ни в отделе детской юношеской литературы, ни в отделе билетристики. Наконец он нашел ее перед стеллажом с книгами по истории. Она сидела на полу и читала. «У тебя, оказывается, есть книга о Рудольфе Гессе?» Но в ней сплошное вранье, и вообще, все эти книги здесь вранье. Гитлер не хотел войны, он хотел мира, и немцы не убивали евреев. Каспар тоже сел на пол напротив нее. Все эти книги писали историки, которые много лет собирали материал «Почему ты думаешь, что они пишут неправду?» Их купили, им платят, чтобы они писали неправду. Оккупанты хотят держать Германию на коротком поводке. Они хотят, чтобы мы стыдились своего прошлого и были тише воды и ниже травы. Им так нас легче угнетать и эксплуатировать. Если ты все же заглянешь в эти книги, ты увидишь, что они основаны на фактах, на документах немецкого правительства и НСДАП – на материалах о концентрационных лагерях на показаниях свидетелей и на письменных свидетельствах самого гитлера и его соратников ты думаешь это все неправда они врут про освенцем циклоном б бы нельзя было уничтожать людей во всяком случае так много и так быстро как пишут про освенцем как говорит папа это не политика это химия а если вдруг про химию про которую врать невозможно потому что это наука значит врут и про все остальное но может, ты все-таки хочешь прочесть одну из этих книг? Возьми ее с собой. А дома у меня, к тому же, есть одна хорошая книга про химию». Зигрун взяла с собой биографию Гесса, в которой хотела показать Каспару места, где пишут неправду. А поскольку он дал ей вместительный фирменный матерчатый мешок с логотипом магазина, она сунула туда еще и книгу о девочках». Перед тем, как отыскать книгу Агесса, она явно ознакомилась с отделом детско-юношеской литературы, и это немного успокоило каспара К этому разговору они больше не возвращались, они сходили в старую национальную галерею, и Зигрун, в полном восторге от каспара Давида Фридриха и адольфа Менцеля, засыпала Каспора вопросами об их жизни и творчестве. Тот был рад, что вечером накануне кое-что прочел об этих двух художниках. Понравился ей и концерт, это был ее первый в жизни концерт, если не считать фестиваля правого рока в Саксонии, на который родители взяли ее с собой. С возрастом они остыли к року, но на этом фестивале у них была возможность повидаться со старыми друзьями, связь с которыми им не хотелось терять. Зигрун надела свое лучшее платье, дирндль, Заколола свои рыжие волосы, вплела в них голубую ленту и не бежала, как обычно, на полшага впереди, а шла спокойно рядом с Каспаром по фойе по лестницам. Что произвело на нее большее впечатление? Интерьеры филармонии, оркестр с дирижером и пианистом или сама музыка? Он не мог понять по ее лицу и поведению. Возможно, Зигрун и сама этого не знала но она не ерзала на стуле, не поглядывала на часы и не вскакивала в антракте и по окончании концерта. По дороге домой она была молчалива. Дома она заварила чай, ромашку с мёдом и некоторое время молча мешала ложечкой в чашке. «Я хочу побольше узнать об этих композиторах. Бах и Брамс были немцы, а третий...» «Он тебе понравился?» — Зигрун кивнула. «Он ещё жив. Больше я о нём ничего не знаю». Каспар встал, взял свой ноутбук и пощелкал клавишами. Филипп Гласс, американец, 1937 года рождения, еврейская семья, с детства занимался музыкой, учился играть на скрипке, флете и пианино, в 10 лет уже играл в оркестре, в 28 сочинил свою первую вещь. Он сказал, «Интереснее всего музыкальный материал, который можно найти в повседневной обыденной жизни». «Хорошо, правда?» «Не знаю». Она произнесла это неуверенно, словно усомнившись в правильности своего первоначального впечатления от гласа «Потому что он американец? Потому что еврей?» Каспар задумался, должен ли он что-нибудь сказать. Зигрун показала рукой на гостиную. «Там стоит пианино. Ты играешь на нем?» «Нет, давно уже не играю. Бергет раньше много на нем играла. Можно мне завтра попробовать?» «Конечно, мы можем найти тебе учителя. Но я же потом вернусь домой, и мне там не на чем будет играть». «Есть электрические пианино, которые звучат так же, как обычные. Если тебе понравится, мы можем купить тебе такое пианино. Оно состоит из одной клавиатуры и легко поместится в твоей комнате». Зигрун слушала его со скептическим выражением лица. «Я уверен, что и у вас там можно найти учителя музыки». Увидев, что она по-прежнему относится к его затее с недоверием, он рассмеялся. «Какого-нибудь национал-поселенца, против которого твои родители не будут возражать?» «А ты не смейся над нами». «Я вовсе не смеюсь». Она недоверчиво покосилась на него, допила свой чай и встала. «Я пошла спать. Включи, пожалуйста, музыку, в которой нет пианино. Можешь не подниматься наверх, я сама усну». Он слышал, как она мылась, потом поднялась по лестнице к себе в комнату и легла в постель. «Спокойной ночи!» — крикнул он ей. «Спокойной ночи!» — откликнулась она. Каспар включил вторую часть четвертой симфонии Брамса. Несмотря на спокойный монолог «Волторн», размеренная пицциката, басов, ласковая тутти скрипок и мягкость мелодии, еще до вторжения темы призыва, когда «Волторны» зазвучали более тревожно, скрипки более решительно, а мелодия стала более мрачной, у Каспора болезненно сжалось сердце. Это отнюдь не колыбельная музыка растревожила его. Интересно, растревожила ли она Зигрун? Почему она сегодня решила обойтись без него? Может, он обидел ее? Может, уже потерял? Но дверь... Она все же не закрыла и не отказалась от ежевечерней порции музыки. Вторая часть симфонии кончилась, и Каспар выключил музыку. Взяв с полки книгу о технической и химической составляющей массовых убийств в Освенциме, он задумался, куда бы ее положить. Зигрун должна как можно скорее ее заметить, но это не должно выглядеть так, будто он специально подсовывает ей книгу. Он постоял некоторое время, озираясь по сторонам, но так и не нашел подходящего места. Потом ему стало стыдно, он не знал, достучится ли он вообще когда-нибудь до нее, во всяком случае, никакие фокусы тут не помогут. Он поставил книгу на место. Захочет найти — найдет.